Глава 30. Кира блистала. А ведь я вместе с ней это платье выбирала и всё равно была шокирована в приятном смысле. Вместе с причёской и короткой фатой смотрелась потрясающе. Она всегда была красоткой, как их поискать. Но от чего-то и простоватый внешне Кирилл смотрелся рядом с ней уместно. Вероятно, всё дело во взглядах, какие они бросали друг на друга. Никто в мире не осмелился бы сказать, что один из них не подходит второму. Лилька, это ты? Я сразу не узнала, зашептала сзади бывшая одногруппница. Вы на машине? Подхватите пару человек до банкетного зала. Подхватим, конечно, Тань. ответила после короткого кивка Володи, который на развоз сегодня взял своего водителя. Ещё бы, Анна меня сразу узнала, а тихой и скромной Лилии, университетские знакомые вряд ли ожидали короткого платья на одно плечо и горделивой осанки. На фоне празднования и множества гостей никому и в голову не пришло рассматривать нашу Троицу как единое целое. Я не то, чтобы этого сильно опасалась, просто отметила для себя как факт: никому, ровным счётом никому, не интересна чужая жизнь больше собственной. А если интересно, то лишь от недостатка своего счастья. Так на них ли ориентироваться. Банкет не удалось испортить даже заполошному тамаде, то и дело вотаскивающему всех на вульгарные конкурсы. Но подвыпившим гостям нравилось, как и впрочем и мне. Я определённо веселилась, но думала, что позже надо будет поблагодарить Артёма за терпение. Тоже ведь пошел на какой-то газетке танец изображать и даже в процессе никого не построил за нарушение субординации. Танцевала с обоями по очереди, пока от усталости не было. не подала обратно за стол, чтобы присоединиться к очередному горькому тосту. И быть может, кричала громче всех, заставляя молодожёнов целоваться. Володю всё-таки овала клана вальс счастливая невеста, чтобы в процессе устроить дружеский допрос, а Артём отошёл ответить на звонок. Тогда ко мне подсела Иринка, тоже бывшая сокурсница. Шикарно выглядишь, Лиль. «Ты замуж-то ещё не вышла?» Совсем связь потеряли. Она, судя по всему, не собиралась дожидаться моих ответов, переходя к главному и указывая подбородком на кружащихся Володю с Кирой. «Какие интересные мужчины! Ты с кем из них встречаешься?» Я приглядывалась, а понять не смогла. «Понятно, откуда интерес». Любой второй заслуживает её внимания и глубокого декольте. Я пожала плечами и выдала с улыбкой: "Ещё не определилась. Оба такие классные, потому тоже приглядываюсь, а понять никак не могу. Ну ли ль когдаёшь?" прозвучало почти уважительно. "Давай как-нибудь встретимся, что ли? Совсем связь потеряли", повторила она. вкладывая уже более глубокий подтекст. Обязательно, ответила и не стала задерживать. Никогда я Иринке интересно не была, а теперь словно она: "Не очень-то интересно мне". А такие обещания на пьяных вечеринках все всем дают, но мало когда воплощают в жизнь. Артём вернулся на свой стул и устало вытянул под столом ноги. Нет желания пометить территорию. Он иронично указал на Володю, которого снова приглашали то ли на конкурс, то ли на танец. У него есть способность, а Балду неизбежно нравится всем дамам. Но ты-то имеешь право его застолбить. Не хочу, рассмеялась я. Держать Володю на привязи — это убить в нем Володю. Пусть он сам каждый день решает быть со мной. Он так и решает. Артём согласился. Возможно, ты нашла самый правильный к нему подход. Удерживать тем, чтобы не держать. С ним раньше просто подобный трюк не проворачивали. Я тихо рассмеялась и перевела взгляд на его профиль. А тебя я чем удерживаю? Закрыла глаза Лиля. Вместо ответа попросил Артём и дождался, пока выполню. Теперь ответь. «Сколько примерно мужчин в зале?» Я удивилась, но попыталась сосчитать. «Ну, Кирилл, брат его, который свидетель, а ещё отец Киры». Пауза затянулась, потому Артём поторопил. «Всё? Включай нас с Володей пятеро?» «Нет, вроде. Подожди, сосредоточусь. С Таней же вроде кто-то был. Или она с подругой сидела». Артём подхватил мою ладонь, притянул к губам и коснулся запястья. «Вот поэтому...» Не поняла, я открыла глаза. «Ты делаешь вид, что нас не держишь, но сама не видишь никого, кроме нас. Про свидетеля тоже бы не вспомнила, если бы он не был вписан в общую программу». «Так что происходит, Лиля? Самая красивая здесь женщина?» на которую все мужчины поглядывают, сама их слепо не видит. И странно, что сама она теперь прекрасно осознаёт, что красиво, а избирательная слепота никуда не делась. Я смутилась от комплимента, хотя и верила, что Артём действительно так считает. Я просто неунимательная. Да. Именно невнимательная, ответил он вновь, откидываясь на спинку и наблюдая за приближающимся к нам весёлым Володей, которому каким-то образом удалось отвертеться от очередного танца. Приди мне когда-то в голову выбирать себе жену по такой вот невнимательности, то разводиться бы не понадобилось. У всех случаются проблемы, но всё можно решить. если больше никого рядом видеть не хочешь. Я хмыкнула, понимая, о чём он говорит. И ведь прав, я других не вижу. Но причина немного в другом. По сравнению с моими, никакой мужчина не выглядит достаточно привлекательным, чтобы я его заметила. Володя упал на стул с другой стороны и спросил бодро. — Ты без меня начал, директор ползучий? Я же хотел на лицо Лиле. в этот момент посмотреть что начал, не поняла я, на что посмотреть. Как ты подлетишь до потолка, когда тебе про вакансию в бухгалтерии Кинка расскажем. Моя голова медленно повернулась к Артёму, а тот как раз закатил глаза и начал ругать Володю за неумение дожидаться подходящего момента. Однако я перебила: "Что? Ну да, Ему теперь пришлось перейти к этой теме. Я собирался к этому плавно подвести, чтобы точно без раздумий сразу до потолка, но у некоторых плавность в характере отсутствует. Да, Лиля, есть вакансия. И намного более необходимая, чем твоя смена официантки. Буду рад, если согласишься. У меня пропал дар речи, но вопросы навалились разом. Серьёзно? Артём, серьёзно? И это не потому, что мы встречаемся. Просто я тебя знаю. Ты не позволишь отвечать за деньги человеку только за то, что он тебе нравится. Именно так. Зато я точно позволю отвечать за деньги человеку, которому доверяю. Доверие, сама понимаешь, в моём случае играет главную роль. Далеко не все услуги мы можем афишировать. Потому и платежи по ним идут совсем в другую кассу. В ответственности и аккуратности тоже сомнений нет. Я действительно считаю, что лучше никого не найду. Это было признание, самое-самое масштабное, которое вообще мог выдать Артём. Я не удержалась и обняла его. Спасибо. Это так Боже, я чуть ли не с первого дня знакомства мечтала услышать от тебя нечто подобное. Приехали, возмутился Володя. Новость сообщил я, а обнимают другого. Обняла и его, конечно. А потом уселась на стуле, тоже вытянула ноги, задрала лицо к сверкающему потолку и целых две минуты ощущала себя королевой. Эта улыбка означает, что ты согласна? Спросил Артем. Нет, я очнулась. Нет, конечно. Я просто счастлива узнать, что в меня верят. Артём, прости, но я уже придумала себе дело, которым хотела бы заниматься. Послушайте, и сразу не смейтесь. Маленькое придорожное кафе с домашней кухней. Вот как представлю, сердце стучать начинает громче. Там, скорее всего, огромные первоначальные затраты. Я уже села за расчёты, но точную сумму пока не назову. Володя был обескуражен. Какое ещё кафе? Сама будешь готовить? Мы же тебя тогда вообще не увидим. Нет, зачем же? Я собираюсь нанять профессионального повара, но моих навыков хватит для ведения счетов и контроля качества. Плюс выпечкой хочу заниматься сама. Мне такая работа невероятно нравится. Если с чем не справлюсь, то знаю, у кого спросить совета. Артём тоже хмурился. Я правильно понимаю, что ты настолько не хочешь от нас зависеть, что придумала себе занятия подальше от Кинка? Неправильно, уверенно заверила я. Просто поняла, что бухгалтерия, моё и не моё одновременно. Мне нравится работать с цифрами, но нравится далеко не только это. Я хочу заниматься тем, что сочетает все мои наклонности. Да и просто правильно. Если у нас троих появится ещё один источник дохода, не связанный с твоим полулегальным клубом, никаких стрессов, при трёх подушках безопасности. При всём уважении, Артём, у тебя самый высокий доход, но и самый рискованный. Радовался бы, что я это учла. Он вздохнул и кивнул. Может быть. Когда определишься с суммой, то скажешь нам. Мы можем инвестировать пополам. или спор какой придумаем. Я всё-таки постараюсь оформить кредит. А вот эта фраза уже отдавала стремлением к независимости, поэтому её я постаралась произнести как можно мягче. Артём вошёл в режим полной беспощадности. Отличная идея. Тебе как раз без всякого залога любой банк любую сумму выпишет. Артём скептически покачал головой. И ты вообще в курсе, Сколько бумаг собрать и инстанции надо объезжать, чтобы открыть точку общепита. Как-то же люди открываются? А вот Володя в курсе. Он со всеми инстанциями работать научился. Совершенно глупо иметь под боком такой ресурс и его не использовать. Признак очень плохого бизнесмена. Надо было предполагать, что Артём закидает у меня без подготовки по самые уши. Но я спросила у Володи: "Ты тоже считаешь идею кафе глупой?" "Нет". Он уже снова улыбался. "Вообще не вижу никаких проблем, если мы не окажемся на обочине. Вряд ли можно рассчитывать на сверхрентабельность, но до стабильного дохода можно раскачать". Найми Наими меня главным скандалистом СС. Против этих зверей надо выставлять только тренированного питбуля. Ты нанят, я расхохоталась. Спасибо за поддержку. Но Артём продолжал так же монотонно. И кредит можем дать мы. Оформление через юристов, установим среднюю ставку и под залог будущего бизнеса. Отсрочка по процентам В первый год на раскрутку. Потом включаем выплаты, ничего личного. Его равнодушный подход к решению финансовых проблем был именно тем, что нужно. Я действительно не хотела быть полностью обязанной, но ведь и подобная колоссальная помощь вот так и можно её спокойно принимать, не считая, что я Выезжаю в своё будущее на их шеях и при том не выкидываю на обочину жизни. Я могу брать проценты натурой, замечтался Володя, а в случае задержки по основным платежам недельное секс-рабство. Я судорожно сглотнула, представив. Вот только улыбка всё равно вырвалась на свободу. А хочешь двухдневное секс-рабство в качестве подарка на день рождения. Эй, а мне на день рождения подарили какие-то грёбаные часы? Неожиданно взвылся Артём. Володя его не слышал, продолжая замурлыкивать меня уговорами. У тебя в кафе будет самая высококлассная охрана. Считай подарком на твой день рождения, и если сама будешь печь, то обязуюсь стать штатным дегустатором. Артём совсем уж непривычно для себя закричал: "Эй, подожди, не вздумай переводить самых лучших ребят из кинка. Конкурентка, сбавь обороты. Вы меня довести решили?" Я наклонилась к Володе и заявила тихо: "Рада узнать, что и он иногда психует, а то уж думала, из него вообще чистые эмоции не вытянешь. Всё ты, лилечка, всё ты из любого робота сделаешь человечка. Чему ты радуешься? не унимался Артём. Лиля, пока всё на рельсы поставят, будем там круглосуточно пропадать. Так и я буду там пропадать, Володя пожал плечами. Не ревнуй, что у меня появится ещё одно место для украшения с тобой. Поддержи Лилю. Разве ты не рад, что она сама намечтала себе дорогу? Рад, признал Артём. Просто мне теперь бухгалтера искать. Кстати, начала я и осеклась. Этот разговор я уже прокручивала в голове, но почему-то вслух он давался трудно. Можно я ещё кое-о чём попрошу? О чём угодно, любимая. Володя картинно прижал руку к груди. А что угодно, если новость окажется не хуже предыдущей после долгой паузы, жалился Артём. Я очень рада, что вы меня поддержали. Это важно уже сейчас. Хоть и непонятно, что из этого выйдет, но дело в том, я всё ещё подбирала уже подобранные несколько дней назад слова, что есть помещение по трассе к твоему дому, которое можно посмотреть. Там аренда копеечная. Бери, ремонтируй, начинай. Но но мне тогда в городе жить не слишком удобно. Хотя бы в начале хотелось бы находиться ближе к точке. А что, если я всё-таки перееду? Артём вскинул сразу обе брови. Ко мне? Ну да, если не помешаю. Артём не удержался, начал улыбаться всё шире и шире. Вот, только ответил предельно вкратчево, словно боялся спугнуть. Не помешаешь? Дом большой. Там бы бассейн всё-таки достроить, руки не доходили. Слушай, а ничего, что Володя тоже туда переедет. Мы как-то с ним заводили об этом разговор, и знаешь, он очень даже не против переездов, мятежная душа. Разговор смущал всё сильнее. Как же я могу тебе оказывать, кто будет жить в твоём доме? Действительно не можешь. И кажется, я провожу в клубе слишком много времени. Пора начинать перестраиваться и чаще бывать дома. Прижился в Кинке, потому что больше не было смысла куда-то ехать, а теперь появился. Ну, я буду только рада. Я вообще Блин, ребят, можно я в дамскую комнату сбегу? Мне срочно нужно зажмуриться и повизжать. Вижи здесь, прошептал Володя, сжимая мою руку под столом. Надо чаще ходить на свадьбы. Здесь просто какая-то потрясающая обстановка для романтики. Лиль, ты слышишь, как моё сердце стучит? Сделай вид, что не слышишь. Артём взял меня за другую руку и сообщил: А я внутри визжу. Тоже сделай вид, что не слышишь. Кстати, ты уволена. И давайте запланируем переезд прямо на завтра. Я замучился изображать, что расходиться каждый день мне нравилось. Вот так мы и сидели втроём, сцепленные пальцами и мыслями, и определённо понимали, что всё не закончится завтра, что впереди ещё куча этапов, которые нам хочется пережить вместе, расстаться поругаться, переосмыслить можно, но разорвать эту цепь окончательно ни у одного из нас не получится. Быть может, когда-то мы будем держать за руку другого человека, но вряд ли сможем повторить этот же эмоциональный шквал. Всё другое навеки стало подделкой по сравнению с настоящим.